Большая двуспальная кровать свидетельствовала, что я попала туда, куда хотела. И тут, едва окинув комнату взглядом, я все поняла. Я смотрела и смотрела. Потом прошлась по комнате, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают. От волнения слова застряли в горле. Очень медленно, стараясь справиться с нервами, я приблизилась к лестнице и крикнула «Фермен, скорее поднимайтесь сюда!» Младший инспектор взлетел наверх за пару секунд. Он тяжело дышал и держал в руке пистолет. «Что случилось?» «Посмотрите на это!» — сказала я, обводя широким жестом комнату. Гарсон огляделся, не скрывая легкого раздражения. «Ну и что?» — спросил он, так ничего и не поняв. Я стала обходить комнату, и словно в хорошо отрепетированном танце... Точными движениями касалось больших кистей, которые висели повсюду. На балдахине над кроватью, на кресле, на туалетном столике, на шторах, на подушках, лежавших поверх покрывала. Теперь понимаете, Фермен, кстати, цвета корицы, повсюду эти ужасные кисти. Готова спорить, что меньше года назад Марта Мерчан сменила обстановку в своей спальне. Вы ничего не нашли среди ее счетов и квитанций? — Не знаю. Я на это не обращал внимания. Мы со всех ног кинулись вниз. Я принялась рыться в папке с бумагами, которую только что просматривал горсон. Разные счета и квитанции полетели на пол, образовав бесформенную кучу. Наконец я отыскала то, что мне было нужно. — Вот, посмотрите, чек на шторы. — Так, хорошо, где туда то Шесть месяцев назад. — Ну что, дошло? — спросила я, буквально обезумев от своей находки. Мой товарищ смотрел на меня, разинув рот и хлопая глазами. Я положила руки ему на плечи и выпалила, весьма довольная собственной прозорливостью. — Думаю, сердечный союз между разведенными супругами — Был куда крепче, нежели мы считали, младший инспектор. Это была настоящая семья. Следовало все тщательно и без спешки обдумать. Любая оплошность стоила бы нам очень дорого. Мы не могли вот так сразу мчаться к пепите Алисаран и предъявить в качестве убедительной улики для задержания какие-то там кисти. Если бы я рискнула проделать что-то подобное, корона сожрал бы мою печень, обмакивая хлеб в ее соки. Следовало разработать некую стратегию, но при этом в наши планы не входило делиться с Малинером тем, в чем мы были уверены почти на сто процентов. Честно признаюсь, не так уж приятно явиться к многоопытному полицейскому и начать водить его в основы истории декоративного искусства. Если даже я сомневалась в адекватности такого шага, то о Гарсоне говорить было нечего. Ему вся эта мутатинь с кистями по-прежнему казалась страшной чушью, которая может выставить нас полными дураками. И сколько я не ссылалась на то, что в прошлый раз кисти здорово нам помогли, Гарсон опасался выходить на пепиту Лиссаран, пока у нас в руках не будет более веских доказательств. Я выбилась из сил, подробно растолковывая ему, насколько идеально все складывалось. Наконец Гарсон, видимо, устал. я сумела все-таки убедить его. Во всяком случае, он выставил обе ладони вперед, словно защищаясь, и сказал, «Ладно, инспектор, ладно, сдаюсь. Будем исходить из такой возможности и составим соответствующий план. Только ради всего святого не говорите никому про эти чертовы кисти без крайней необходимости». Думаете, я прекрасно его поняла. Просто мужчины выработали для себя некую шкалу ценностей, согласно которой первое, чего надо опасаться это выглядеть смешным, даже если опасность мнимая. Вот почему я ничего не сказала корона супрокисти, а ограничилась объяснением. У меня есть все основания полагать, что пипитали саран помогала менять обстановку в спальне Марты. Коронас не увидел в самом этом факте большой важности. Но я протянула дальше нить своих рассуждений. Если Пипита занималась жильем Марты Мерчан, значит, они были знакомы. Хотя такое нам, конечно же, и в голову не приходило. А раз они были знакомы, Пипита вполне могла убить Марту. Предполагаемые физические характеристики убийцы совпадают с данными Пипиты. А мотив... Деньги. Пипита решила, что последняя сумма, выплаченная Вальдесу, скорее всего, попала к его бывшей жене. Пипита, судя по всему, знала, как вел свои дела ее любовник, хотя на допросе это категорически отрицала. Но нельзя было арестовать Пипиту Лиссаран, ссылаясь лишь на особенности ее дизайнерского стиля. Закон такого не позволял, и мы с Гарсоном отправились к ней домой, чтобы пока просто побеседовать». У нее сильно дрожали руки, когда она услышала наше обвинение. Но ведь и поведение человека на допросе тоже не повод для привлечения к суду. Куда более серьезным фактом был отказ пепиты от анализа ДНК. После этого судья всерьез заинтересовался нашими подозрениями. В конце концов, позиция судей заставила ее согласиться на анализ. Наверное, она надеялась, что речь шла лишь о подстроенной нами ловушке. Таким образом, мы надеялись заставить ее признаться в убийстве. Через несколько дней были получены результаты анализа. Они показали, что окровавленный волос, найденный на месте преступления, вне всякого сомнения, принадлежал Пепите Лесаран. И только тогда, уверившись, что тут не было второй ловушки, она в нескольких словах призналась, что убила Марту Мерчан. Как часто случается, теперь после признательных показаний любовницы Вальдеса ее виновность казалась нам очевидной. Но на самом деле мы долго не догадывались, что именно здесь следует искать последнюю деталь мозаики, без которой картина никак не хотела складываться. Не догадывались мы о том, сколько лжи содержалось в показаниях Пепиты на первых допросах. Ведь так легко было поверить, что мужчина пытался оградить любимую женщину от грязных дел, в которые сам был замешан. И кто мог подумать, что новая любовь Вальдеса знакома с его бывшей женой? Кто мог вообразить, что бывшие супруги и их новые спутники соединены настолько крепкими узами дружбы? В конце концов, мы ведь находимся в Испании, а здесь никто никогда не слышал о такого рода любовных отношениях. Слишком это для нас необычно. Пепита Лиссаран не раз виделась с Мартой Мерчан и знала, какую роль та играла в преступной цепочке. Не знала она лишь мелкой подробности, где Марта хранила полученные деньги. И это стоило жизни бывшей жене Вальдеса, хотя в своих показаниях Пепита напирала на то, что убила Марту только потому, что считала ее тоже виновной в гибели Вальдеса, ведь именно бывшая жена толкнула его на дурную дорожку. Как призналась Пепита, она всегда ненавидела Марту и никогда не простит тех, кто убил человека, который был единственной любовью всей ее жизни. «Вполне возможно, она убила Марту больше из мести, чем из корысти», — заявил Гарсон. «Как я понял, Вальдес и Пепита по-настоящему любили друг друга». «А вот на это нам наплевать», — Главное то, что, попытавшись вытянуть из Марты последнюю сумму, переданную ей на Нагалисом, Лиссаран убила ее, резко оборвал его рассуждения Коронос. То, что обе любили в разное время одного и того же мужчину, не посеяло между ними ненависти, зато деньги сразу сделали их врагами. Никак не мог успокоиться младший инспектор. «Что это вы, гарсон, заговорили фразами из дешевого романа?» — съязвил комиссар. — Простите, но мне показалось, что здесь такой стиль подходит как нельзя лучше. Я едва сдержала приступ смеха, но очень скоро смеяться мне расхотелось. Коронос по-прежнему пребывал в ужасном настроении. — Нет, не подходит. Неужто вы считаете, что подобные банальности годятся, когда речь идет об этом треклятом деле, где столько всего сошлось? — Куча трупов. Куча убийц. Причастность людей из высших сфер, откуда меня, кстати, до сих пор дергают за яйца. Но ведь дело мы в конце концов распутали, комиссар, — быстро вставила я. И теперь вы хотите, чтобы я перед вами встал на колени и выразил свое глубокое восхищение? Нет, не хочу. Но, думаю, мы не заслуживаем и порки, — нестерпела я. Комиссар, кажется, внял моим словам и сменил гнев на милость. «Простите, должен признать, что слишком много ворчу в последнее время. Видно, переработал. К тому же все дела, как нарочно, они обходятся без дикой нервотрепки. Но я не могу не отметить, что и вы с Гарсоном, и инспектор Малинер очень хорошо потрудились». «Спасибо», — отвесил поклон Фермин. «Кстати, Петра...» Я надеюсь, вы все-таки расскажете мне, каким, черт возьми, образом вам удалось заподозрить Пепиту Лиссаран и какую роль тут сыграли ее дизайнерские выкрутасы. Я глянула на Гарсона, и прежде чем успела заикнуться про кисти, он быстро вставил «Женская интуиция, сеньор!» «Кстати, комиссар, я хотела бы поговорить с вами еще вот о чем». Так получилось, что мы были вынуждены кое-что пообещать прислуге Марты Мерчан. И если бы вы позвонили судье и сообщили ему, что она оказывала полиции посильное содействие, было бы просто здорово. На самом деле она несчастная женщина. Только этого мне сейчас и не хватало. Пропадя, но все пропадом. Петра Деликада, иногда мне кажется... что вы просто не способны успокоиться, пока не впутаете меня в какую-нибудь историю. Ну уж, если говорить про истории, то, к сожалению, должна напомнить. Все журналисты нашего города ждут, не дождутся от вас хотя бы одного словечка, совсем как от спасителя. Коронас посмотрел на меня очень злобно, а младший инспектор, стоявший рядом со мной, не смел дохнуть. Потом комиссар развернулся и направился к дверям, невнятно бормоча проклятия, которые, кажется, и сам считал слишком сильными для женских ушей. Гарсон вздохнул с некоторым облегчением. «Слава тебе, Господи!» «Я бы, честно сказать, не выдержал, начни вы ему описывать эти кисти. Кроме того, можете себе вообразить, что бы с ним стало». «Комиссар всегда очень терпелив с вами, Петра, но, боюсь, в один прекрасный день его терпение лопнет. «Надеюсь, вы броситесь меня защищать. Вот тогда и подумаю. Очень вам за это признательно. Младший инспектор явно торопился покинуть меня. Позднее он объяснил, что ему надо было как следует поработать, чтобы Малинер не успел приписать себе все заслуги по раскрытию этого преступления». Гарсон вечно упрекал меня за то, что мне не хватает чувства профессионального соперничества, и, пожалуй, мой помощник был прав. Продолжать сражаться за лавры после того, как все силы отданы расследованию, я всегда считала лишним, и вряд ли таким образом проявляется моя скромность, нет, скорее обычный здравый смысл. Итак... Гарсон окунулся в работу, а я направилась прямиком в салон красоты, даже не взглянув на себя в зеркало, чего я там не видела. И так знала, что выгляжу ужасно, и определять степени этой ужасности мне совершенно не хотелось. Попав в салон, я от всех процедур получала безумное удовольствие. Я верила свою судьбу в чужие руки. И когда девушка, мывшая дамам головы, спросила... Не желаю ли я, чтобы она сделала мне массаж? Я ответила, что желаю, причем тройной. И это было верхом блаженства. Ее ловкие руки мяли мою кожу под волосами, а я тутчас почувствовала, как эффект от ее ритмичных движений распространялся куда-то внутрь. Я забыла про Вальдеса. Росарио Кампас, Министра, Марту Мерчан, вообще про всех, кто когда-либо покинул наш грешный мир. И на меня снизошел покой, потому что если тебе хорошо в твоем собственном теле, то какое тебе дело до того, что происходит за его пределами? Именно сей принцип управляет красотой и так важен при уходе за собой. Желание нравиться самой себе, гламурная самодостаточность». «Дать вам журнал про знаменитости спросила девушка. «Нет», — ответила я, кажется, чуть более резко, чем следовало. Она пожала плечами и с философским видом изрекла. «Ну и ладно, там все равно одни глупости пишут». Мне наложили макияж, подкрасили глаза, сделали ваночку для ногтей, потом покрыли их лаком. С каждой минуты я все яснее чувствовала, что возвращаюсь к жизни». Чувствовала все большую уверенность в себе. Но салоном красоты день не закончился. Выйдя оттуда, я заглянула в пару магазинов и покупала, покупала. Самозабвенно, увлеченно. Свитер, юбку, черные чулки, туфли на каблуке. Все вещи были неброские, практичные, из тех, что наверняка подойдут мне. Потом я вернулась домой, сложила пакеты на диван и приготовила себе ванну. После ванны намазала все тело ароматным кремом и надушилась дорогими духами. Потом оделась. Пока я любовалась на свет красотой новых чулок, зазвонил телефон. Малинар «Петра, мы с тобой даже парой слов не успели переброситься». «Если ты про работу, то так оно и лучше». Я пытаюсь срочно и по полной от нее отключиться. — Тогда прости, я позвоню завтра. — Правда, если ты хочешь отключиться, я сегодня вечером один. Может, пойдем поужинаем вместе? — Знаешь, побыть одному в любом случае не самый плохой вариант, Малинер. Это я тебе могу сказать, исходя из собственного опыта. Видать, на нас, мужчин, одиночество влияет не так хорошо. Дело привычки, поверь. Он правильно меня понял. Пойти с ним ужинать сегодня вечером было бы с моей стороны страшной глупостью, Господи. Как здорово быть хорошо одетой! Сразу начинаешь верить в себя, словно получаешь право без лишних терзаний сказать кому-то «нет». Я налила виски, чтобы отпраздновать проявленную стойкость. Последней главой этой увлекательной истории стали туфли. Черные, замшевые, элегантные, удобные, прелестные, чуть превышающие уровень повседневности. Завершився и труд я села, взялась за телефон. «Аманда?» «Петра, я уж думала, ты мне больше никогда не позвонишь». — Почему? — Потому что я тебе и так надоела, бог знает как. — Перестань! — Кстати, мы справились с тем делом. — Как хорошо, теперь ты сможешь отдохнуть. — Да, но вряд ли так, как мне требуется. — Но я хочу тебе сказать вот что. Полдня я провела в салоне красоты, купила себе кучу новых вещей. Сейчас сижу красавица красавицей. «Это что-то новенькое. Ты собралась в ресторан? Можешь не сомневаться. Не знаю, правда, одна пойду или с кем-нибудь, но пойду обязательно. Я рада, что у тебя такое хорошее настроение. А ты? Какое настроение у тебя?» Сестра долго молчала и, наконец, сказала, «Со мной все нормально. Энрике ушел». Было, конечно, тяжеловато смотреть, как он собирает свои вещи. Да ладно, переживу. Сейчас я ищу работу. Вот это прекрасная мысль. Надеюсь только, что работа не потребует от меня полной отдачи, как твоя. Ни за что. У тебя будет нормальная работа. А служба в полиции — это не человеческая работа. Хуже ничего не придумаешь, это... Да ты сама тут понасмотрелась, что это такое? А на меня полицейские произвели вполне приятные впечатления. «Знаю, можешь не напоминать!» Аманда расхохоталась. Меня порадовало, что она смеется. Это лучшее, что она могла делать. К чему портить себе жизнь трагическими сценами, если в конце концов все опять опять возвращается к повседневности, повторению... привычки. Мой следующий звонок был Фермину Гарсону. Как я и предполагала, он все еще сидел в комиссариате. «А можно спросить, какого черта вы торчите на службе? Ведь уже около девяти». «Какого черта? Да я работаю, потею над отчетом, прежде чем инспектор Малинер успеет изобразить все по-своему». — Успокойтесь, Фермин, это дело наше, даже если нам придется ради доказательства всего факта линчевать виновных. — И было бы неплохо. — Ну, а вы с какой целью звоните? — Хочу пригласить вас на ужин. Что скажете? — Скажу «да». Что еще я могу сказать? — Но если это требует от вас жертвы... — Вы сами прекрасно знаете... что, жертвуя время от времени собой, мы закаляем характер, укрепляем дух, начинаем хотеть стать лучше. — В таком случае вперед. Я считаю, что у вас, вне всякого сомнения, имеются резервы для совершенствования. Я услышала его хриплый смех, который он старался приглушить. — Ладно, заеду за вами через полчаса, — сказала я и повесила трубку. Так что же получается? Неужели я так элегантно оделась, чтобы поужинать с коллегой по работе, который никогда не вызывал у меня никаких романтических чувств? Ответ был — нет. Я так элегантно оделась, потому что мне было нужно избавиться от последних воспоминаний о преступлении, смерти, подозрениях и чувстве вины. И еще мне хотелось благоухать. Да, благоухать. то, что мы ужинали вдвоем с младшим инспектором, не было случайностью. Оба мы жили одиноко и давно знали друг друга. При этом у нас выработалась привычка как можно меньше совать нос в жизнь друг друга, что выглядело вполне цивилизованно. Во время ужина мы, как легко догадаться, будем беседовать про сложности человеческих отношений. Обсудим поведение разведенных супругов, которые способны вести вместе какие-то дела, поговорим про уважающих закон любовниц, про покинутых мужей и брошенных жен, ищущих утешения. Тасуя все эти темы, мы вряд ли придем к каким-то выводам, кроме одного вполне очевидного. В мире растет одиночество. Понятно, что наши с Гарсоном одиночество ничего общего не имеют с тем вынужденным одиночеством, которая обрушивается на людей внезапно и которому им приходится приспосабливаться. Нет, далеко не все могут стать членами нашего клуба, только избранные далеко не все. Для вступления в наш клуб нужны определенный лоск, биография, опыт, ограничение количества членов. Войти в элиту общества-одиночек нельзя просто так, за здорово живешь. Должна добавить, что вечер прошел чудесно. горсон восхищался моей красотой, а я его чувством долго. Мы угощались иберийским хамоном в какой-то забегаловке, куда привел меня горсон Он заявил, что ужин не полезет ему в горло, если рядом появится хоть кто-то из сливок общества. А в таком вот скромном заведении риск встретить известных людей сводится к нулю. Кроме того, вино было славное, публика достойная, а хамон выше всяких похвал. Мы довели до конца расследование серии преступлений и сами не пострадали. Ночь была мягкой, совсем рядом лежало Средиземное море. Я чувствовала дивный запах духов, который капнуло на запястье, смешанные с ароматами вина и кофе. О большем я никогда в жизни и не мечтала. «Барселона», 19 ноября 1999 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.